Он сможет прожить жизнь в соответствии с верностью и сыновней почтительностью, избегнуть мириад зол и несчастий, уберечь себя от болезней и бед и насладиться долгой жизнью. Он будет исключительной личностью, наделённой прекрасными качествами, ибо жизнь мимолётна, подобна капле вечерней росы и утреннему инею, и тем более такова жизнь воина. И если он будет думать, что можно утешать себя мыслью о вечной службе своему господину или о бесконечной преданности родственникам, случится то, что заставит его пренебречь своим долгом перед господином и позабыть о верности семье. Но если он живёт лишь сегодняшним днём и не думает о дне завтрашнем, так что стоя перед господином и ожидая его приказаний, Он думает об этом как о своём последнем мгновении. Оглядя в лица родственников, он чувствует, что никогда не увидит их вновь. Тогда его чувства долга и преклонения будут искренними, а его сердце будет исполнено верности и сыновней почтительности. Но если он не помнит о смерти, он будет беззаботен и неосторожен. Он будет говорить слова, которые оскорбляют других, тем самым давая повод для споров. Если на это не обратят внимания, их можно будет разрешить. Но если сделают упрёк, спор может окончиться ссорой. Если он прогуливается в увеселительных местах среди толпы без должной осторожности, то может столкнуться с каким-нибудь большим глупцом и будет втянут в ссору ещё прежде, чем поймёт это. Тогда он может быть убит, имя его господина запятнано, а его родители и родственники осыпаны упрёками. Все эти несчастья идут от того, что он не помнит всё время о смерти. Тот же, кто делает это, будет, как и полагается самураю, говоря самому или отвечая другим, тщательно взвешивать каждое слово и не вдаваться в бесполезные споры. Самурай не позволит никому заманить себя в ловушку, где он внезапно может оказаться в безвыходном положении, и потому избегнет зол и бедствий. И верхи, и низы Если они забывают о смерти, склонны к нездоровым излишествам в еде, вине и женщинах, поэтому они умирают преждевременно от болезней печени и селезёнки, и даже пока они живы, болезнь делает их существование бесполезным. Но те, у которых всегда перед глазами лик смерти, сильны и здоровы в молодости. А поскольку они берегут здоровье, умеренны в еде и в вине и избегают женщин, будучи воздержанными и скромными во всём, болезни не иссушают их, а жизнь их долга и прекрасна. Тот, кто живёт в этом мире, может потакать всем своим желаниям. Тогда его алчность возрастает так, что он желает того, что принадлежит другим, и недовольствуется тем, что имеет, становясь похожим на простого торговца. Но если он всегда смотрит в лицо смерти, он не будет привязан к вещам и не проявит неуёмности и жадности, станет, как я говорил прежде, прекрасным человеком. Что касается размышления о смерти, то Юсида Канко в Цурадзура Гуса в часы досуга говорит, что монах Синкай имел обыкновение сидеть днями напролёт, размышляя о своём конце. Несомненно, это очень удобный способ для отшельника, но не для воина. Ведь тогда он должен был бы пренебречь своим воинским долгом и отказаться от пути верности и сыновней почтительности. Самурай же наоборот должен постоянно быть занят и общественным, и личным. Но когда бы у него не появлялось немного времени для себя, чтобы побыть в безмолвии, Он не должен забывать возвращаться к вопросу о смерти и размышлять о ней. Разве не сказано, что Кусуноки Масасига увещевал своего сына Масацуру всегда помнить о смерти? Всё это предназначено для обучения юного самурая образованию. Раз самурай находится во главе трёх сословий общества и призван управлять Он должен быть хорошо образован и глубоко понимать причины вещей. Однако во времена внутренних войн молодой воин отправлялся сражаться в возрасте 15-16 лет. Поэтому он должен был начинать обучаться боевому искусству в 12-13 лет. Раз у него не было времени сидеть за книгой или брать в руки кисть для письма, он часто оставался почти неграмотным. В те времена было много самураев, которые не могли написать ни одного иероглифа. Поэтому либо из-за их собственных побуждений, либо из-за неправильного водноставления родителей, не делалось ничего, чтобы исправить это, ведь вся их жизнь была полностью отдана пути воина. Ныне империя находится в мире, и хотя нельзя сказать, что родившиеся в самурайских семьях безразличны к военному делу, Их не посылают в битву в возрасте 15 и 16 лет, как воинов прежних времён. Поэтому в 7 или 8 лет, когда ребёнок подрос, его необходимо познакомить с Четверокнижием, Пятиканонием и Семикнижием, а также обучить каллиграфии, чтобы он запомнил, как писать иероглифы. Примечание. Четверокнижие, Пятиканония, Семикнижие китайские сочинения, признанные конфуцианскими учёными классическими. Затем, когда ему исполнится 15 или 16 лет, его следует обучать стрельбе из лука, верховой езде и всем другим военным искусствам, ибо только так самурай должен воспитывать своих сыновей в мирное время. Нынешнему воину, в отличие от воина эпохи внутренних войн, безграмотность непростительна. Однако самих детей не следует осуждать за отсутствие образованности. Это полностью вина их родителей, которые по незнанию или пренебрежению не осуществляют подлинной любви к детям. Сыновняя почтительность. Тот, кто является самураем, должен вести себя в строгом соответствии с долгом сыновней почтительности. Каким бы способным, умным, красноречивым и добрым он ни был рождён, всё это бесполезно, если он не почтителен. Ибо бусидо путь воина. требует, чтобы поведение человека было правильным во всём. Если нет проницательности во всём, не будет и знания должного. А тот, кто не знает должного, едва ли может называться самураем. Самурай же понимает, что родители подарили ему жизнь и что он часть их плоти и крови. И именно из преувеличенного самомнения возникает порой пренебрежение к родителям. В этом недостаток различения порядка причины и следствия. Есть разные способы исполнения сыновних обязанностей перед родителями. Один, когда родитель честен, воспитывает детей с искренней добротой и оставляет им всю собственность, включая доход выше среднего, оружие и конское снаряжение, и ещё драгоценную утварь, а также устраивает для них хорошие браки. Когда такой родитель удаляется на покой, нет ничего особенного и достойного похвалы в том, что дети должны ухаживать за ним и относиться к нему со всей внимательностью. Даже по отношению к чужому человеку, если он близкий друг и старается нам помочь, мы чувствуем глубокую расположениесть и делаем для него всё, что возможно, даже если это и не соответствует нашим интересам. Насколько же глубоки должны быть узы любви, если дело касается наших родителей? Поэтому, сколь много мы бы ни делали для них, как их дети, мы не можем не чувствовать. Как бы хорошо мы ни исполняли сыновний долг, этого всегда недостаточно. Это обычная сыновняя почтительность, в ней нет ничего выдающегося. Но если родитель зол, стар и свойнравен, Если он всегда ворчит и повторяет, что всё в доме принадлежит ему, если он не даёт детям ничего и, не считаясь со скудными средствами семьи, неустанно требует питья, еды и одежды, и если он, встречая людей, всегда говорит: "Мой неблагодарный сын так непочтителен, поэтому я и волочу такую жизнь. Вы не представляете, как тяжела моя старость", тем самым понася своих детей перед чужими людьми. То даже к такому сварливому родителю следует относиться с почтением и не выказывая никаких признаков раздражения, потакать его плохому характеру и утешать в его престарелой немощи. Полностью отдавать свои силы такому родителю вот подлинная сыновняя почтительность. Самурай, исполненный такого чувства, поступая на службу к господину, глубоко понимает путь верности. и проявит его не только тогда, когда его господин процветает, но и когда тот в беде, и не покинет его, даже когда из став садников у него останется 10, а из 10 один, но будет защищать его до конца, считая свою жизнь ничем в сравнении с воинской верностью. И хотя слова родитель и господин, сыновняя почтительность и верность различны, в смыслах одинаковы. Древние говорили: ищи преданного вассала среди почтительных. Невозможно представить, чтобы человек был не почтителен к своим родителям и в то же время был предан своему господину. Ибо неспособный исполнить сыновний долг перед родителями, давшими ему жизнь, едва ли будет преданно служить господину, с которым он не связан кровными узами, из одного лишь почтения. Когда такой непочтительный сын поступает на службу к господину, он будет осуждать любые недостатки своего хозяина. А если он будет чем-то недоволен, то забудет о своей преданности и исчезнет в минуту опасности или предаст своего господина, сдавшись в плен врагу. Примеры такого позорного поведения были во все времена, и его следует с презрением остерегаться. Правило самурая В Бусидо два вида правил, в каждом из них по два типа. Два вида правил это обычные и необычные. Обычные относятся к чиновникам и воинам, а необычные к армии и битве. Что касается чиновников-самураев, они должны мыть руки и ноги вечером и утром и принимать горячую ванну, чтобы всегда быть чистыми. Самурай должен каждое утро приводить волосы в порядок и правильно брить лоб. Он должен всегда носить подобающую случаю церемониальную одежду, иметь при себе два меча и веер на поясе. Принимая гостя, он должен соблюдать этикет, приличествующий его рангу, и избегать пустых разговоров. Даже чашка риса или чая должна браться в руки должным образом, без малейшей неряшливости и с сохранением бдительности. Если самурай не исполняет свои прямые обязанности и где-то служит Он не должен бездельничать, но должен читать и совершенствоваться в письме, изучая древнюю историю и правила воинских домов. Короче говоря, вести себя так, как положено самураю. Теперь о правилах для воинов. Они касаются занятий фехтованием, обучения владению копьём, верховой езде, стрельбе из лука и мушкета, и всему тому, что необходимо для военного дела. Всё это необходимо самозабвенно изучать и практиковать, чтобы быть дисциплинированным и непоколебимым. Если эти два кодекса самурая и воина хорошо понятны, обычные правила можно считать незавершёнными. Большинству людей они покажутся достаточными для доброго воина или чиновника. Но самурай это чиновник на случай беды. И когда в государстве возникает смута, он должен отбросить в сторону обычные правила для самурая. и служить командующим при своём господине. Другие вассалы становятся командирами и солдатами. Все они снимают церемониальные одежды, облачаются в доспехи и с оружием в руках наступают на земли врага. Различные методы ведения войны в таком походе называются правилами для армии, и об этом следует помнить. Затем следуют правила ведения битвы, методы управления армией, когда она вступает в сражение с врагом. Если всё происходит согласно составленному плану, будет победа. Если нет поражение. Тайный смысл этого также следует постичь. Наилучший самурай тот, кто искушён во всех четырёх типах двух правил. Быть искушённым только в двух типах обычных правил достаточно для исполнения долгопростого рыцаря, но тот, кто не сведущ в необычных правилах, не сможет стать командующим или высшим офицером. таким как моногасира или бугё. Примечание. Моногасира высокий офицерский чин у самураев. Бугё офицерское звание у самураев. Также титул чиновников эпохи Токугава, осуществлявших различные функции: административные, исполнительные или судебные в бакуфу, полевой ставке. Это слово примерно переводится как комиссар. Поэтому самое важное здесь следующее: Все самураи должны понимать и помнить, что невозможно занять высокий пост без глубокого изучения необычных правил. Не пренебрегать боевым духом. Самое главное, самурай никогда не должен пренебрегать боевым духом в любое время и при любых обстоятельствах, ибо наша страна отличается от других земель тем, что даже последние из людей, крестьяне, торговцы и ремесленники хранят старые ржавые мечи, и в этом проявляется воинский дух великой японской империи. Эти три сословия не являются солдатами по призванию, но во всех военных семьях распространён обычай, что даже последние из слуг самураев не на мгновение не расстаются с коротким мечом. Тем более знатный самурай всегда должен носить пояс а самые преданные не расстаются с тупым или деревянным мечом, принимая горячую ванну. И если так поступают даже в своём доме, насколько же больше это необходимо, когда отправляешься куда-нибудь. Ведь на пути всегда может встретиться какой-нибудь пьяница или глупец, который внезапно начнёт ссору. Старая пословица гласит: покидая свой дом, веди себя так, как будто видишь врага. Если ты самурай и носишь на поясе меч, ты никогда не должен забывать о боевом духе. Тогда разум твой сосредоточен на смерти. Самурай же, который не обладает боевым духом, подобен крестьянину или торговцу в обличье воина, даже если на поясе у него меч. Самурай-отшельник. С давних времён многие самураи становились отшельниками. Действительно, между ними немало общего. Например, среди дзэнских монахов есть те, которых называют дзосу или судза. Они обычные послушники такого же уровня, что и внешние вассалы военного сословия, служащие в армии простыми солдатами. Затем идут танрё или сайдо, потом повыше, равные мацука, гвардейским капитанам или начальникам пехоты среди самураев. Затем среди отшельников есть называемые тёро или осё. которые носят цветные одежды и мухобойку в руках, которые повелевают простой толпой точно так же, как командующий самураев или командующий пехотой или шесть бугьо лучников, имеющие свой стяг и жезл, отдающие приказы армии и командующие на поле боя. Лишь в смысле обучения эти общины отшельников кажутся мне превосходящими самурайские. Ибо простые монахи покидают своих учителей и путешествуют по стране от одного монастыря к другому, чтобы учиться, встречаться с прославленными учёными и совершенствоваться, практикуя медитацию и добродетель. А когда они становятся танрё и сайдо и даже цёро и осё, настоятелями больших храмов и монастырей, они по-прежнему не стыдятся продолжать учиться, чтобы быть достойными повышения. Это я хотел бы видеть и среди самураев. Но даже простые самураи не на службе, занимающиеся побочными делами и имеющие много свободного времени, обладают вполне хорошим достатком и обеспечены всем необходимым. Так что даже у совсем молодых есть жёны и дети, и их единственное занятие вздремнуть утром и днём. Они даже не изучали обычных обязанностей самурая, не говоря уже о более трудных, необычных Итак, они проводят месяцы и годы, пока их борода не станет белыми, а головы облысевшими. Когда приходит срок, они уходят со службы, и тогда, если им предстоит стать цукайбан, посланниками, благодаря помощникам они выполняют обязанности. Но если их посылают в отдалённую провинцию, подготовка к путешествию вызывает в них суету и смущение. А когда они приступают к исполнению обязанностей, Они могут делать это, лишь опираясь на указания младших и на соответствующие книги. Такое положение вещей нельзя считать правильным, ибо поскольку все обязанности самурая определены, они должны думать только о них, когда появляется время для этого. А если они встречают способных и опытных чиновников, они должны прекратить пустые разговоры и узнать от них о том, в чём предположительно им необходим совет. Они должны знакомиться со всеми фактами, собирать и копировать старые книги и планы, с тем, чтобы обладать полным знанием о своих обязанностях. И тогда они в любое время легко смогут исполнить то, что им прикажут. Если же получать сведения от подчинённых и помощников и исполнять обязанности с их помощью годится для обычных случаев, А ведь если происходит что-то непредвиденное, то не всегда можно получить помощь. Тогда добро и зло зависит от собственного умения решать вопросы. Инспектор войск должен знать всё о таких вещах, как численность противника, выборное лучшего места для лагеря и расположение армии, сила замков, преимущества или недостатки местности и возможность победы. Так что с древних времён эта должность считалась трудной. Однако, если инспектор ошибётся во взглядах, это скорее всего кончится позором для него самого, в то время как те, кто рангом стоит выше командующего пехотой, асигарутайсё, кто владеет маршальским жезлом и реально управляет войсками, ответственны за жизни всех людей. Примечание. Асигарутайсё звание командующего пехотой у самураев. Асигару легковооружённые пехотинцы. прот наёмников, по положению ниже самураев, которые очевидно были крестьянами, бросившими свои хозяйства. Как новый класс воинов, они выступают во второй половине эпохи Муромати. Поэтому более всего достойно осуждения те, кто с важным видом занимает высокие должности и позорит их, ибо они не обладают ни необходимыми знаниями, ни способностями. Это подобно тому, как если бы среди дзенских монахов кто-нибудь, ещё в юности забросивший учение, лишь благодаря лысой голове и почтенному возрасту, получил бы ранг цёро или оссё, стал бы ходить в пышных одеждах с мухобойкой в руках и управлять множеством собратьев. Если бы недостойный монах каким-либо неправедным образом вдруг достиг такого Он стал бы посмешищем, был бы опозорен и изгнан, дабы не повредить установившемуся порядку. Увы, не так обстоит дело с теми самураями, которых назначают на высшие посты при всей их неспособности, а ведь они подвергают риску жизни всех подчинённых, а потери, которые они могут вызвать, огромны. Поэтому, как только у них появляется время, самураи должны прилежно учиться. чтобы обрести глубокое понимание правил армии и ведения битвы ибо изучение и практика вот самое необходимое для командующего правильное и неправильное воин должен глубоко понимать эти два качества если он знает как делать одно и избегать другого он обрёл бусидо правильное и неправильное Это ни что иное, как добро и зло. И хотя я не отрицаю, что различие между словами незначительно, поступать правильно и делать добро считается утомительным, а поступать неправильно и делать зло лёгким и приятным. Поэтому естественно, что многие склоняются к неправильному и злому и не любят правильное и доброе. Но быть непостоянным и не различать правильное и неправильное противоречит разуму. Поэтому тот, кто различает их и при этом поступает неправильно, является не самураем, а грубым и неотёсанным существом. Причина тому неумение управлять собой. Само по себе это может и не звучить так плохо, но если посмотреть глубже, мы увидим, что все беды идут от трусости. Поэтому я утверждаю, что самураю необходимо воздерживаться от неправильного и стремиться к правильному. В совершении правильного есть 3 степени. Например, человек отправляется в путешествие вместе с соседом, а у его спутника есть 100 рио золота, которые он, чтобы не нести с собой, оставляет в доме у этого человека до своего возвращения. При этом он никому ничего не говорит. Во время путешествия спутник вдруг умирает от переедания или апоплексии. или ещё чего-нибудь. Так что не остаётся вообще никого, кто бы знал о деньгах. Иной, только из сочувствия или сострадания и без всяких злых мыслей, сразу же сообщает об этом родственникам и возвращает им деньги. Поистине, этот человек поступает правильно. Другой пример. Предположим, что сосед, отдавший деньги, был мало с кем знаком. А родственников у него вообще нет, так что о деньгах никто не знает и даже никто не будет их спрашивать. И если тот человек, у кого их оставили, не слишком чист душой, он может счесть их подарком судьбы и подумать, что не будет ничего плохого в том, чтобы никому не говорить о них и оставить их у себя. Но потом он вдруг устыдится своих грязных мыслей и вернёт деньги. Это правильный поступок из чувства стыда, порождённого разумом. Наконец, может случиться так, что кто-либо из семьи или из слуг вдруг узнает о деньгах, и человек, утаивший их, приходит в ужас от того, что о нём могут подумать или сказать в будущем, и потому возвращает всё. Таков правильный поступок из чувства стыда, связанного с другими людьми. Но здесь мы можем спросить, как бы он поступил, если бы никто не знал о деньгах? Поэтому едва ли мы можем назвать его тем, кто даже не знает, что является правильным, делает это. Тем не менее, в целом кодекс правильного поведения гласит, что в первую очередь мы должны чувствовать стыд из-за презрительного отношения к своей семье, слуг и друзей, затем из-за презрения к знакомых и других людей, и поэтому избегать неправильного и поступать правильно. Тогда это станет привычным, и со временем мы приобретём склонность к предпочтению правильного и ненависти к неправильному. То же касается и доблести. Рождённый храбрым, спокойно бросится в битву под стрелы и пули. Исполненный верности и долга, он сделает своё тело мишенью и будет спешить, являя своей исключительной доблестью прекрасный пример для очевидцев. С другой стороны, Может быть и такой, у кого при виде опасности дрожат колени и сердце, но он идёт вперёд, ибо стыдится оказаться единственным среди товарищей, кто дрогнул в наступлении. Он боится потерять лицо. Так он укрепляет свою решимость и спешит вслед за храбрецом. Хотя он значительно слабее рождённого храбрым, но после нескольких битв он привыкает и обретает опору. Так что со временем его храбрость укрепляется, и он становится воином не чуть ни худшим, чем рождённый храбрым. Поэтому в совершении правильного и доблести нет и нового начала, кроме чувства стыда. Ибо если человек говорит о неправильном, что это не имеет значения, и поступает неправильно, если видя труса, он лишь смеётся и тоже говорит, что это не имеет значения. Как же тогда возможно обучить такого? Храбрость. В бусидо есть три первостепенных качества: верность, правильное поведение и храбрость. Мы говорим о верном воине, справедливом воине и храбром воине. И только тот, кто наделён всеми тремя добродетелями, является наилучшим воином. Но среди множества самураев редко встретишь такого. верного и справедливого воина не так уж трудно отличить по его обычному каждодневному поведению но казалось бы едва ли в нынешние мирные и спокойные времена столь же легко отыскать храброго однако это не так ибо храбрость проявляется не только тогда когда человек надевает доспехи берёт в руки копье и алебарду и идёт в бой Увидеть обладает он ею или нет, можно даже тогда, когда он сидит на циновке и живёт повседневной жизнью. И барождённый храбрым будет предан господину и почтителен к родителям. Когда бы у него ни не появилось время, он будет использовать его для обучения и совершенствования в боевом искусстве. Он будет твёрдо остерегаться праздности и внимательно расходовать каждую монету. Читающий это отвратительной скупостью ошибается, ибо самурай тратит много только там, где это необходимо. Он не делает ничего, что противоречило бы указаниям господина или презиралось бы родителями, вне зависимости от его собственных желаний. Так, будучи преданным своему господину и родителям, самурай хранит себя в надежде совершить в один из дней выдающийся поступок. а потому он умеряет себя в еде, в вине и в увлечении женщинами, этом величайшем обмане для человека, чтобы сохранить своё тело здоровым и сильным. Во всём этом, как и в других вещах, строгое самоограничение есть начало доблести. С другой стороны, тот, кто не отважен лишь внешне предан господину и почтителен к родителям, не имея никаких искренних побуждений таким оставаться, Безразличный к указаниям господина и предпочтениям родителей, он склонен к бессмысленным блужданиям там, где их не должно быть. Он делает то, чего не следует делать, и во всём ставит на первое место свои желания. Такой любит поспать и утром и днём, а особенно он не любит учиться. Что касается военных искусств, то он пренебрегает совершенствованием в них, лишь хвастаясь своим искусством в том, чего не может исполнить, и наслаждаясь какой-нибудь бесполезной глупостью. Он тратит любые деньги на пышные пиршества, выбрасывает на ветер своё жалование и закладывает свои сбережения без всякой мысли о завтрашнем дне. Там, же, где нужно потратиться, он скуп, и он не позаботится даже о том, чтобы отполировать доставшиеся в наследство от отца доспехи и сменить разорвавшиеся верёвки. Ещё меньше он будет тратиться на покупку нового обмундирования и снаряжения для лошади, дабы восполнить потери. Здоровье не позволяет ему должным образом служить господину, и ему нет дела до беспокойства и горя, которые он тем самым причиняет своим родителям. Он слишком много ест, пьёт и чрезчур увлекается женщинами, и такая трата физических сил и отпущенных лет идут неотчего иного, как от слабого и необученного разума, неспособного к самоограничению. Мы не ошибёмся, если назовём эти качества источником трусости в самурая. Так храброво можно отличить от малодушного, даже если он сидит на циновке в своём доме. Почтение. Путь верности и сыновнего долга присущ не только самураю, крестьяне, ремесленники и торговцы тоже не чужды его. Но среди последних ребёнок или слуга, сидя со своим родителем либо хозяином, может скрестить ноги или держать руки где попало, или говорить с ними стоя, хотя они сидят, или совершать другие бестыремонные и невежливые поступки. Всё это не имеет значения. Быть искренним в своих соновних чувствах и действительно преданным хозяину или родителям вот всё, что требуется от трёх сословий. Но что касается бусидо, то как бы в сердце своём ни был предан и почтителен человек, если он не соблюдает правильного этикета или лишён манер, которые выражают уважение к господину или родителю, его нельзя считать живущим в соответствии с ним. Любое подобное пренебрежение по отношению не только к господину, но и к родителям не может считаться приличествующим тому, кто хочет стать самураем. И даже вне их присутствия, наедине с собой, не может быть никакого расслабления. Ничто не должно затмевать верности и сыновнего долга воина. Когда бы он ни ложился спать, ноги его ни на мгновение не должны быть обращены в сторону его господина. Где бы он ни устанавливал соломенную мишень для упражнений в стрельбе из лука, стрелы никогда не должны лететь в сторону его господина. Когда он кладёт на землю копье или алебарду, остриё их также не должно быть направлено в сторону господина. А если он услышит разговор о своём господине или же сам что-либо говорит о нём, он должен немедленно вскочить, если он лежит, и выпрямиться, если он сидит. Ибо в этом состоит путь самурая. Указывать копьём в сторону господина, зная, что он там, говорить о нём, развалившись на циновках, бросать письмо родителей или рвать его или использовать его для чистки свирели либо ночника всё это говорит об отсутствии уважения. Такие люди склонны, встречаясь с незнакомцами, плохо говорить о делах своего господина. А если кто-нибудь, даже совершенно чужой человек приходит и ловко заводит с ними разговор, они будут очень довольны и без всяких колебаний станут осуждать своих родителей и старших братьев, порочить и поносить их. Несомненно, что когда-нибудь они будут наказаны своим господином или попадут в беду. В любом случае их конец не будет достойным воина. Но даже если они останутся живы, это будет бесполезное существование. В прошлом, в эпоху Кэйтё, жил отважный воин по имени Кани Сайдзо, командующий пехотой при Фукусима Саймон Таюмасанори. Дни и ночи, охранявший железные ворота замка Хиросима в Аки. Состаревшись, он стал спать в промежутках между службой. Случилось так, что к нему пришёл Паш Масанори, и принёс молодого ястреба с запиской от господина о том, что это подарок по одному из случаев. Сайдзо моментально вскочил, надел хакама, широкие расклешённые штаны, которые он снял и отложил в сторону, повернулся к нему и принял подарок, сказав, что немедленно передаст свою благодарность. Затем продолжил: "Если бы ты был моим сыном, я бы сказал, что ты глупец. Ибо если ты приносишь послание от нашего господина, ты должен с самого начала сказать об этом, чтобы я мог подготовиться, а не подавать мне его, когда я заснул без всякого предупреждения. Хорошо, что ты не мой сын, а поскольку ты всего лишь паж, я думаю, что должен простить тебя. Мальчик в испуге убежал и рассказал всё своим друзьям. Так что спустя какое-то время история дошла до самого Масанори. Он позвал пажа и спросил, так ли было дело. А когда Паш всё подтвердил, сказал: "Сайдзо был прав, разсердившийся из-за такой бестактности. Я хотел бы, чтобы все самураи Аки и Бидзэна обладали его духом, ибо тогда не было бы ничего такого, чего они не смогли бы совершить". Искусство верховой езды. В древности все самураи, знатные и низкие, считали стрельбу из лука и искусство верховой езды первейшими из военных искусств ныне же они предпочитают практиковаться во владении мечом и копьём или шпатом в искусстве наездника необходимо чтобы молодой самурай ежедневно упражнялся в стрельбе из лука и мушкета фехтовании и в дзюдзицу прежде всех остальных военных искусств Ибо когда он станет старше, у него не будет времени упражняться в том, в чём он желает. Поэтому я хотел бы видеть молодых самураев, уделяющих особое внимание верховой езде, и особенно управлению лошадьми с недостатками и крутым норовом. Ибо хорошие и послушные лошади встречаются достаточно редко, и поскольку их приобретают знатные люди, их нечасто можно встретить в конюшнях мелкой сошки. Однако, если человек прекрасный наездник и видит хорошую лошадь, но с каким-то недостатком, или плохой выучкой, или наровящую сбросить всадника, он может купить её по доступной цене, и тогда имея лошадь, он может занять более высокий пост. Такие вещи, как масть лошади или её грива, могут повлиять лишь на выбор людей знатных, а мелкий вассал не может позволить себе презирать животное. только потому, что ему не нравится её масть или у неё редкая грива. Если лошадь хороша, лучше купить её и держать у себя. Давным-давно в провинции Синана жил некто как Уганди из дома Мураками. Под его началом было 300 садников, все прекрасные лучники. Он сделал семейной традицией отбирать лошадей из тех, которых другие отвергли из-за каких-то внешних изъянов. Он не утомлял своих людей упражнениями на беговых дорожках, но выводил их по 50 или 100 человек на открытую равнину около замка, где было много места, где они во главе с командиром скакали галопом. Они вскакивали на лошадей и соскакивали с седла и правили лошадьми так хорошо, что слава о них разошлась повсюду. И даже Такеда из Кай стал считать людей из Синана врагами, которым нельзя безнаказанно бросить вызов. Большая похвала тренировкам Какугандзе. Лошадь, которая нужна воину, на 1.3 дюйма выше среднего роста, со средней посаженной головой и хвостом. Но для мелкого вассала нет свободной лошади, поэтому его лошадь должна быть высокой. Не следует выказывать недовольство, если она задирает голову, а следует порадоваться, если у неё широкий крестец. Но прибегать к таким неестественным и уродливым ловкам, как вытягивание сухожилий ног, чтобы у неё был более длинный шаг, или перерезание сухожилий хвоста, чтобы он не поднимался, значит показывать стремление к причудам, что несовместимо с буседо. Ведь лошадь с сухожилия ног, которые неестественно вытянуты, быстро устаёт и бесполезно при долгом путешествии по холмам или переходе через реку. А у лошади с перерезанными сухожилиями хвоста при прыжках через ямы и рвы часто скользит подхвостник. Слишком же широкий крестец мешает ей преодолевать узкие проходы. Есть два вида отношения воина к лошади: хороший и плохой. Древний воин считал лошадь незаменимой, ведь она несла его закованного в доспехи со знаменем и полным вооружением. Сам он не смог бы поднять всё это. Лошадь могли ранить или убить, поэтому, хотя лошадь и животное, он относился к ней с состраданием, тщательно заботился о ней и следил, чтобы она была всегда накормлена. Сегодня же люди думают лишь о том, как бы подешевле купить лошадь с изъянами и исправить её недостатки, или о том, как найти выкормленного в деревне жеребёнка и объездить его чтобы с выгодой продать его любому, кому он понравился. Так думает конюх или торговец лошадьми, но это недостойно знатока. Военное искусство. Тот, кто является самураем, даже мелкий вассал, обязательно должен найти себе подходящего учителя и изучать традиционное военное искусство, чтобы знать о них всё, что нужно. Некоторые могут сказать, что низкому самураю необходимо не всё, Но я считаю это ограниченным взглядом, ибо во все времена были войны, поднявшиеся из низов, составившие себе славу в качестве великих полководцев и ставшие наместниками областей и провинций. Я думаю, что даже сейчас мелкий вассал может стать командующим армией. К тому же изучение военных искусств делает умного от природы ещё умнее, а глупого от природы не столь безнадёжным. Поэтому все самураи без исключения должны заниматься ими. Но обучение может сослужить плохую службу, если, опираясь на высокомерные, но неправильные доводы, лишь сбивающие молодых с пути и мутящие их дух, возвышать себя и пренебрежительно относиться к другим. Такой человек может удариться в рассуждения, кажущиеся правильными и должными, Но на самом деле он лишь будет пытаться произвести впечатление и думать о своей выгоде. Поэтому в итоге у него испортится характер, и он утратит подлинный самурайский дух. Такая ошибка проистекает из поверхностного изучения предмета. Поэтому начинающие не должны довольствоваться половиной, а должны упорно идти вперёд, пока не постигнут все секреты. И только тогда они могут вернуться к прежней простоте и жить тихой жизнью. Но если люди тратят много времени на обучение, доходят лишь до середины пути и не в состоянии полностью овладеть им, они не смогут обрести прежней простоты и будут пребывать в замешательстве, что печальнее всего. Прежней простотой или неведением я называю их духовное состояние до того, как они начали изучать военное искусство. Старая пословица гласит, что бобовый соус, который пахнет бобовым соусом, не хорош. Тоже касается и военных тупиц.